словом, за пять минут Филипп получил все, что ему надо было для написания материала. Высказывания рабочих, пусть даже он мог и самых сочинить, не вставая из-за редакционного стола. Однако уезжать не хотелось. Филиппа не покидало ощущение, что здесь и сейчас творится история, разумеется, печальная и невзрачная история. Но все же имела смысл, понаблюдать за происходящим, чтобы потом перенести свои свидетельские показания на бумагу. Спасаясь от пронизывающего холода, Филипп закутался поплотнее в плащ и двинул пешком вверх по Бристольскому шоссе. Немного не доходя до конечной остановки 62-го автобуса, он свернул направо, к пабу старый заяц и псы, Толкнув дверь, Филипп сперва не узнал заведения. С тех пор, как он был здесь в последний раз, хозяева сменили интерьер, желая привлечь клиентов из среднего класса. И вместо старинных, дубовых, просторных столов и тусклых, едва горящих ламп, Филипп увидел маленькие уютные столики, книжные полки вдоль стен и камины в каждом углу, пылающие фальшивыми дровами. В один такой угол набилась компания из двух десятков мужчин. Негромко, но с нескрываемой злостью они обсуждали последние известия из Мюнхена. Филипп подошел к ним, назвался. Как он и ожидал, многим из них его имя оказалось знакомо. А те, кто его не знал, были только рады поговорить с журналистом местной газеты. Очень скоро речь зашла об откликах в СМИ, И реакции Лейбористской партии на разразившийся кризис. В адрес Ричарда Бердена, успевшего чуть ли не первым прокомментировать события, было сказано немало добрых слов. И тут кто-то произнес: А как там Траккалей? Кто? Хором переспросили сполдюжный человек, сидевших за столиком. Пол Траккалей. Что он об этом говорит? «Его избирательный округ далеко отсюда. Да, но он ведь местный парень. Вырос здесь. Я еще помню, как его папаша работал на заводе. Что он-то говорит? Сейчас выясним». Филипп вынул свой мобильник. Я ему позвоню. Он нашел номер Пола в памяти телефона и нажал на кнопку. На четвертом или пятом гудке ответил женский голос. Филипп представился журналистом из Бирмингем Пост который когда-то учился в школе вместе с депутатом Трак-Колеем. После короткого замешательства его соединили. «Мне вдруг стало любопытно», — сказал он Полу. «Какова твоя реакция на вчерашнее известие из Бирмингема?» Пап стих. Мужчины за столиком, подавшись вперед, пытались расслышать ответ Пола. Выражение лица Филиппа поначалу было нейтральным, а потом озадаченным. «Правильно ли я тебя понял, Пол?» — спросил он, прежде чем отключиться. «Ты говоришь, что приветствуешь эти перемены?» На том конце раздалось еще несколько слов, прозвучавших громче и решительнее, после чего Филипп несколько растерянно закончил «Хорошо, Пол?» «Спасибо за комментарий. Удачи тебе сегодня вечером. Пока!» Захлопнув крышку мобильника, он положил телефон на стол перед собой и сдвинул брови. «Ну?» — спросили его. Филип поглядел на напряженные лица и объявил изумленным тоном. Он говорит, что это хорошие новости для промышленности, хорошие новости для Бирмингема и хорошие новости для всей страны. Когда Филип позвонил, Пол сидел в гримерной телевизионной студии в центре Лондона. Его щеки порозовели от только что наложенных румян. И меньше всего в тот момент он думал о Лонгбридже. Куда более значимым представлялось отрепетировать шутку насчет шоколада. Началось все это днем раньше, со звонка от Мальвины. «Ты в эфире», — сообщила она, — «на этой неделе». «Запись завтра днем». «Где я?» — не сразу сообразил Пол. И Мальвина напомнила о своей затее устроить ему выступление на сатирической еженедельной передаче командной игре, в которой юные комики сражались, отпуская ехидные шуточки на злобу дня, иногда в присутствии какого-нибудь видного политика. Любой член парламента почитал большим везением получить приглашение на эту передачу, даже несмотря на то, что другие участники, обычно не стесняясь, осыпали его и почти никогда ее. Женщин приглашали много реже, градом насмешек, что порою могло сказаться на репутации гостя. Пол не верил своим ушам. Они меня зовут. Ты их уломала? Господи! Как тебе это удалось? Я же тебе говорила, там работает один мой знакомый, бывший бойфренд моей матери. Впрочем, она недолго с ним встречалась. По словам Мальвины, ее мать меняла сожителей как перчатки, так что это объяснение выглядело вполне правдоподобно. Пару недель назад я предупредила его, что ты готов в любой момент выйти на замену, если кто-нибудь передумает. Ну, из тех, кого они действительно очень хотели зазвать. «Фантастика!» Услыхав хорошую новость, Пол редко замечал таившееся в ней оскорбление. Однако эйфория длилась недолго. «Погоди!» Занервничал Пол. «Я что, должен их смешить?» «Это комедийная программа», — терпеливо объясняла Мальвина. «Если ты пошутишь разок-другой, вреда не будет». «По части юмора я не очень признался, Пол. Знаешь, когда другие над чем-то смеются, я никогда не понимаю, что их так рассмешило». «Тогда тебе придется развить чувство юмора», — прагматично отреагировала Мальвина. «У тебя в запасе 24 часа. На твоем месте я начала бы прямо сейчас». Но с чего начинать?» «Когда поедешь домой сегодня вечером, прихвати с собой все свежие газеты, сядь и читай их, и думай, что из прочитанного ты мог бы обратить в шутку. Выбери статью, которая имеет непосредственное отношение к тебе, например, такую, где речь идет о человеке, с которым ты лично знаком. Не деликатничай. Немного саморекламы никому не помешает. И постарайся быть развязным, вот и все». Но в «Милбенке» все смотрят эту игру. В «Милбенке» с 1997 года находится штаб лейбористской партии Британии. Наверное, даже Тони смотрит. Моя развязность может им не понравиться. Мальвина посоветовала ему не беспокоиться. Она успела заметить, что юмор — не самая сильная сторона Пола. Однако его склонность принимать все всерьез ей чрезвычайно нравилась ведь дразнить Пола становилось сплошным удовольствием. Весь вечер Пол провел дома, читая газеты одну за другой и переключая спутниковые каналы. Мало что зацепило его внимание. Министр по делам Северной Ирландии Питер Мандельсон заявил, что военный контингент в Ирландии будет сокращен на 500 человек, а британская компания Aerospace выделила грант в 530 миллионов фунтов на проектирование европейского суперлайнера. Самолет должен быть построен к 2007 году. BMW выставила на торги завод Rover в Лонгбридже. Это, конечно, очень грустно и для Бирмингема очень существенно, но вряд ли является поводом для смеха. Единственная новость, из которой Пол мог бы хоть что-то выжить, касалась министров Евросоюза. Они наконец-то согласились на продажу британского шоколада в странах Европы. Прежде шоколад отвергали как содержащий слишком много молока и растительного жира при недостатке какао-бобов. Пол долго обмозговывал это сообщение и... Отходя ко сну, уже начал робко надеяться, что история с шоколадом как раз то, что нужно. Во-первых, от снятия запрета прежде всего выиграет фабрика Кэтбери в Борнвилле, пригороде Бирмингема. А значит, полприлюдно порадуется за свой родной город, где к нему часто относятся с подозрением и плохо отзываются о нем в прессе. Далее... Это была позитивная история о продукте, столь любимом в Британии, и партийное руководство, несомненно, проникнется благодарностью к Полу за то, что он затронул эту тему. Вряд ли бы он добился такого же отклика, если бы рассуждал о досадной заварушке в Лонгбридже. Выходит, все, что от него требовалось — придумать шоколадную шутку и суметь вернуть ее в ходе передачи. «Ну, и как твои дела?» — поинтересовалась Мальвина на следующий день, когда они сели в такси в центре Лондона запруженным машинами и двинулись со скоростью улитки по направлению к Саутбенку. Пока не очень вздохнул Пол. Единственное, что пришло в голову, кажется, у лондонских кокней в старину бытовало такое выражение «я кваква».